Эшонай. Они назвали его последним опустошением, но солгали. Наши боги солгали. О, как они нас обманули. Грядет буря бурь Я слышу ее шепот. вижу её буристую, знаю ее душу. Танатанэс, 1173. 8 секунд до смерти. Азирский странствующий рабочий. Особый интересный образец. Солдаты в синем морали, боевыми кличами подбадривая себя. Звуки превращались в лавину за спиной от долина, который яростно размахивал клинком. Не было места, чтобы принять правильную стойку. Ему нужно было все время двигаться, пробиваясь сквозь паршенди, ведя людей к западному ущелью. Отцовские кони его собственные были все еще в порядке, носили раненых в задних рядах. Но осколочники не смели садиться в седло. В таком ближнем бою Ришадиумов бы растерзали, а их ихсадников сбросили на землю. Подобный маневр на поле боя был практически невозможен. Атака против превосходящего врага, выполняемая ранеными до полусмерти, уставшими людьми, их продвижения должны были полностью остановить и разгромить. Но осколочников просто так не остановишь. Адалин и Далинар в потрескавшихся доспехах нанесли размашистые удары блестящими шестифутовыми клинками, сокрушая оборону Паршенди, создавая в ней проход. Их люди, лучшие солдаты во всех военных лагерях Ахалетии, знали, как это использовать. Они шли клином за рыцарями в доспехах, раздвигая армию Паршенди, с помощью копейщиков прорываясь вперед, не останавливая движение. Адалин почти бежала. Склон холма был им на руку. Давал хорошую опору, позволял нестись вниз точно стадо сердитых чулов. Шанс выжить, когда уже казалось, что все пропало, дал солдатам силы для одного, последнего броска к свободе. Они несли огромные потери. Пало еще тысячи из оставшихся четырех, может и больше. Но это не имело значения. Паршенди сражались, чтобы убивать, но на этот раз сражались, чтобы выжить. Вестники всевышние бессмертные, думал Теф, наблюдая за тем, как Каладин сражается. Несколько секунд назад парень был чуть ли не при смерти, кожа тусклая, руки трясутся. Теперь же превратился в сверкающий вихрь, бурю с копьем. Теф побывал во множестве боёв, но ни разу не видел чего-то хоть отдаленно похожего на это. Каладин удерживал пространство перед мостом в одиночку. Белый бурецвет струился от него, как полыхающий огонь. Он двигался с невероятной, почти нечеловеческой быстротой и точностью. Каждый удар копья попадал в шею, бок или иную незащищенную часть тела какого-нибудь Паршенди. Дело было не только в бурецвете. Тефт немногое помнил из того, чему его пыталась обучить семья. Но воспоминания сходились в одном. Бурецвет не даровал новых навыков. Он не мог сделать из человека то, чем тот не являлся. Он улучшал, усиливал, оживлял, совершенствовал. Колодин пригнулся, ударил Паршенде тупым концом копья по ноге, повалил и выпрямился, парируя удар топора, подставив под его рукоять древко. Управ одну руку, повернул копье и вонзил подмышку Паршенде. Когда противнику пал, Каладин высвободил копье и концом ударил в голову врага, который подобрался слишком близко. Тупой конец копья разлетелся в щепки, а панцирный шлем лопнул. Нет, это не только бури свет. Это мастер копьячьи способности ошеломляющим образом возросли. Вокруг Тефта собрались потрясенные мостовики. Его раненая рука болела немного меньше, чем должна была. Он как ветер, сказал Дрехи. Ветер, который сошел на землю и ожил, совсем не человек. Сигзил позвал Шрам, продолжая глазеть. Ты о таком слыхал? Темнокожий миропевец покачал головой. Бури отец, прошептал Пит. Что? Что он такое? Он наш старшина. Тефтуселем воли сбросил благоговейное оцепенение. На другой стороне ущелья Каладин едва вернулся от булавы Паршенди. И ему нужна наша помощь. Первые и вторая команды, на вас левая сторона. Не позволяйте Паршенди зайти ему за спину. Третья, четвёртая со мной на направо. Камени Лапен, приготовьтесь вытаскивать раненых. Остальным им построиться извилистой стеной. Не нападайте, просто отбивайтесь и держите позицию. И Лапен, брось ему целое копье. Долинар взревел, убивая группу мечников в Паршенде. По их трупам он ринулся вниз по небольшому уступу и, прыгнув, обрушился на Паршенде в нескольких футах ниже, замахиваясь клинком. Доспех чудовищно давил на спину, но волна сражения несла его вперед. Остатки кобальтовой гвардии с громкими боевыми кличами прыгали с уступа позади него. Они обречены. Те монстики должно быть уже погибли. Но Долинар благословлял их за жертву. Пусть она и оказалась бессмысленной как цель, но изменила сам путь. Вот так и должны уйти его солдаты, не загнанными в угол и перепуганными, но сражаясь с воодушевлением. Долинар и сам не погрузится во тьму без единого слова. Вот еще! Снова издав клич непокорности, князь врезался в группу паршенди, вертясь и нанося круговой удар осколочным клинком. Враги упали с дымящимися глазами. Он перешагнул через их тела и вырвался на открытое пространство. "Мы это сделаем", подумал Долинар с недоверием, растерянно моргнув. "Мы прорвались". Позади него взревели солдаты, их усталые голоса звучали почти с таким же потрясением, какое он ощущал сам. От Опустевье отделял последний отряд Паршенди. Но враги обратились к солдатам Долинара спиной. Что же они? Мостовики. Мостовики сражались. Долинар разинул рот. Жимавшие клятвенник усталые руки опустились. Небольшой отряд мостовиков удерживал плацдарм перед мостом, отчаянно отражая натиск Паршенди, которые пытались отбросить их назад. Это было самое удивительное и славное зрелище, какое Долинару случалось видеть. Адалин с радостным воплем пробился сквозь паршенди слева от отца. Доспех юноши был покрыт царапинами, трещинами и вмятинами. Шлем лопнул, и его голова опасно уязвима, но лицо лучилось восторгом. "Иди, иди!" заорал Далинаро, указывая на мост. "Клянусь буря, им нужна помощь!" Если мостовики падут, мы все покойники. А долины кобальтовая гвардия бросились вперед. вперёд. и чистокровны галопом пронеслись мимо. У каждого на спине было по трое раненых. Долинар очень не хотел оставлять так много раненых на склонах, но заповеди были ясны. В этом случае важнее было защитить тех, кого он мог спасти. Долинар повернулся к главной силе Паршенди слева от себя. чтобы удержать открытым проход для своего войска. Многие солдаты спешили к свободе, но несколько отрядов доказали свою отвагу, продолжая сражаться по обеим сторонам с зазора, расширяя его. Пот просочился сквозь повязку на лбу Долинара, и капли потекли мимо бровей в левый глаз. Выругавшись, он хотел было поднять забрало и застыл. Переды противника расступились, открывая стоявшего среди них семифутового гиганта в блестящем серебристом доспехе. Тот сидел плотно, как может сидеть только осколочный доспех, облегая громадное тело Паршенди, Его осколочный клинок выглядел зловеще, зазубренный, точно застывшее пламя. Он очерютовал этим клинком Долинару. "Сейчас!" удивленно заорал князь. Ты явился сейчас? Осколочник шагнул вперёд, стальные ботинки звякнули о камни. Другие паршенди отпрянули. Почему не раньше? сердито спросил Долинар, спешки принимая стойку ветра и смаргивая под слевого глаза. Он находился поблизости от тени большой прямоугольной скалы, похожей на стоявшую на боку книгу. Почему ты прождал су битву и напал только сейчас, когда когда сам Долинар почти сбежал. Вероятно, сколочник Паршенди позволял своим бойцам броситься на него, пока казалось, что тот вот-вот падет. Возможно, пехотинцам Паршенди, как и людям давали шанс добыть для себя осколки. Теперь, когда появился шанс спастись, угроза утраты доспеха или меча слишком возросла, и против Долинара послали осколочника. Воин в серебристом доспехе шёл вперёд. что-то говоря на своем неразборчивом языке. Князь не понимал ни слова. Он поднял клинок и принял стойку. Паршенди что-то еще сказал, потом фыркнул, сделав шаг, замахнулся. Долинар выругался в полголоса. Он по-прежнему был слеп на левый глаз. Отпрянул, отбил удар противника. От фехтовального приема все тело содрогнулось. Мышцы реагировали вяло. Бури из трещин доспехи еще вытекал, но уже слабее. Вскоре броня перестанет его слушаться. Осколочник Паршенди снова атаковал. Его манера обращения с клинком была незнакома Долинару, но чувствовалось, что перед ним умелый мечник, а не дикарь, который забавлялся с мощным оружием. Осколочник был опытным. Долинару снова пришлось парировать. Стойка ветра для этого не предназначалась. Обремененные весом доспеха, мышцы реагировали слишком медленно, чтобы уклониться, но броня чересчур потрескалась, и князь не мог рисковать, принимая удар. Он с трудом удержал стойку, стиснул зубы, собрал все силы и следующий удар паршенди встретил во все оружие. Клинки скрестились яростным звоном, искры полетели веером, словно кто-то выплеснул ведро расплавленного металла. Долинар быстро пришел в себя и бросился вперед, пытаясь ударить противника плечом в грудь. На Паршенде был полон сил. На доспехе не единой трещины. Он легко вернулся и едва не ударил Далинара в спину. Князь успел уклониться, тут же повернулся и прыгнул в небольшой уступ, потом шагнул на другой, повыше, и забрался на вершину скалы. Паршенди, как Далинар и надеялся, последовал за ним. Ненадежная опора поднимала ставки, и его это вполне устраивало. Врак мог покончить с ним одним ударом. Что ж, он рискнет. Когда Паршенди приблизился к вершине скалы, Долинар воспользовался преимуществом крепкой опоры и высоты и ударил. Паршенди даже не попытался уклониться. Он принял удар на шлем, который треснул, и замахнулся, целясь в ноги Долинару. Тот отпрыгнул назад, проклиная свою медлительность. Он едва успел увернуться и не смог ударить во второй раз до того, как Паршенди забрался на скалу. Враг сделал агрессивный выпад, стиснув зубы, Долинар шагнул вперед, подставляя под удар предплечье и моля вестников, чтобы броневая пластина выдержала. Клинок Паршенди обрушился на доспех и расколол его. По всей руке Долинара прошла волна сильной дрожи. Латная перчатка вдруг обрела свинцовую тяжесть, но Долинар продолжал двигаться, занося собственный осколочный клинок для ответной атаки. Целился он не в броню Паршендия, а в скалу под ним. Оплавленные осколки наруча Долинара еще не упали на землю, а он уже рассек уступ под ногами противника. Огромный кусок скалы поехал вниз, и осколочник, потеряв равновесие, полетел вместе с ним, спиной вперед и ударился с грохотом о камни. Долинар ударила землю кулаком той руки, где сломался наруч, и снял латную перчатку. Высвободил руку, и свежий воздух охладил вспотевшую кожу. Князь бросил перчатку. Она все равно была бесполезной без наруча. И с яростным криком ударил, держа клинок одной рукой. Отсёк ещё один кусок скалы, и тот полетел на осколочника. Паршенди как раз поднялся, пошатываясь, но камень ударил его по голове. Раздался громкий треск и выплюснулось облачко бури света. Долинар спустился, пытаясь добраться до врага, пока тот не шевелился. К несчастью, правая нога Долинара потяжелела, и достигнув подножья скалы, он сильно хромал. Сняв латный ботинок, он не смог бы удержать вес остального осколочного доспеха. Паршенди поднялся. Князь остановился и стиснул зубы. Слишком медленно. Доспех Паршенди, хоть и треснувший в нескольких местах, был несравненно лучше лучшем состоянии, чем броня Долинара. Удивительное дело, но враг сумел сохранить свой осколочный клинок. Он наклонил бронированную голову в сторону Долинара. Глаза его были спрятаны за щелью в забрале. Вокруг другие паршенди молча наблюдали, не приближаясь и не вмешиваясь. Князь поднял клинок, держа его обеими руками. Ветерок холодил покрытую липким потом беззащитную кисть. Нет смысла бежать. Здесь его поле битвы. Впервые за много-много месяцев Каладин чувствовал себя совершенно живым и полным сил. Красота копья его свист в воздухе, единство тела и разума, мгновенная реакция рук и ног, быстрота, превышающая скорость мысли, ясность и привычность старых приемов с копьем, изученных в самое жуткое время его жизни. Оружие было продолжением его самого. Он обращался с ним с той же легкостью и инстинктивностью, что и собственными пальцами. Коладин вертелся, убивая Паршенди, вершив возмездие за то, что те убили стольких его друзей. Возмездие за каждую стрелу, которую выпустили в него живую мишень. Борисвет восторженно пульсировал внутри, и Коладин чувствовал, что у битвы есть ритм, почти такой же, как у песни Паршенди. А враги действительно пели. Они пришли в себя после того, как увидели, что Каладин поглощает Борисвет и произносит второй идеал. Теперь Паршенди нападали волнами, неистово прорываясь к мосту, чтобы сбросить его в пропасть. Некоторые прыгнули на другую сторону, чтобы атаковать, но Мош перевел мостовиков, и удивительное дело, они держались. Сил летала вокруг колодина расплывчатым пятном, каталась на волнах бури света, что поднимались от его кожи. Точно лист во время бури. Спрэн была вне себя от восторга. Он ни разу не видел ее такой. Коладин не прерывал своих атак. В каком-то смысле это была всего одна атака, потому что удары перетекали друг в друга без остановок. Его копье не замирало ни на миг. И вместе со своими людьми он всякий раз отбрасывал паршенди, когда те дерзко выходили на бой очередной парой. Убивать, бить, крушить. В воздухе повис кровавый туман, и умирающие стонали у ног Каладина. Он пытался не обращать на них много внимания. Это его враги. Но чистейший триумф не вязался с истреблением. Он защищал, он спасал и все таки убивал. Как могло нечто столь ужасное быть одновременно столь красивым? Колодин увернулся от сверкающего серебристого меча, потом ударил копьем в бок, ломая ребра. Повернул копье, и его уже треснувшая древко разбилась о бок второго Паршенди. Швырнул обломки в третьего, поймал другое копье, которое бросил Лапен. Гердазий собрал поблизости копья павших олети, чтобы по необходимости давать Колодину новое оружие. Нападая на кого-то, кое-что о нем узнаёшь. Осторожен ли враг? Внимателен ли он? Рвется ли вперед, желая сокрушить и подавить? Извергает ли проклятие, чтобы вывести из себя? Истин ли он, или способен пощадить того, кто явно не представляет угрозы. Колодин восхищался Паршенди. Он сразился с десятками, понемногу меняя стиль битвы. Против него одновременно выходили только двое или четверо. Они атаковали аккуратно и четко, и каждая пара боролась как одно целое. Они, похоже, уважали его за мастерство. Красноречие всего было то, как они избегали сражаться со Шрамом или там, которые были ранены и сосредоточились на колодчине. Моши, других копейщиках, демонстрировавших наибольшую сноровку. Это вовсе не дикари, а умелые солдаты, которые сражались с честью, соблюдая правила. Большинству олети этого как раз и не хватало. В них он обнаружил то, что когда-то надеялся обнаружить в солдатах, которые бились на расколотых равнинах. Это открытие его потрясло. Убивая паршенди, Каладин понял, что уважает их. В конце концов буря внутри вынудила его сражаться. Он выбрал свой путь, а эти паршенди без малейших сожалений перебили бы армию Далинара Холина. Каладин дал обещание и намеревался вместе со своими людьми его выполнить. Он не знал, сколько длилась битва. Четвертый мост держался поразительно хорошо. Конечно, сражались они недолго, иначе паршенди одолели бы числом. Но раненых, и умирающих врагов вокруг Каладина было так много, что казалось, прошли часы. Парень испытал странную смесь облегчения и разочарования, когда сквозь ряды паршенди прорвалась фигура в осколочном доспехе. А вслед за нею хлынули воины в синем. Колодин неохотно отступил, его сердце колотилось. Буря внутри притихла. Дело больше не излучало заметных потоков бури света. Постоянный приток паршенди с самосветами в бороде питал его в начале битвы, но те, кто выступал против него потом, были уже без самосветов. Еще одно свидетельство того, что они не были примитивными недочеловеками, как заявляли светлоглазые. Враги заметили, что он делал, и даже если не поняли, как это происходит, нашли способ этому противостоять. В нем было достаточно света, чтобы не упасть без сил. Но когда летят отбросили порошенде, Каладин понял, насколько вовремя они появились. Мне надо быть очень осторожным с этим, подумал он. Буря внутри пробуждала в нем жажду двигаться и атаковать, но при этом изматывало тело. Чем больше света Каладин использовал и чем быстрее это происходило, тем хуже он себя чувствовал, когда все заканчивалось. Солдаты Олетя взяли на себя фланговую защиту по обеим сторонам от моста, и измотанные мостовики отступили. Многие сели, хватаясь за свои раны. Колодин бросился к ним. "Доложите! Трое погибших", мрачно проговорил Камень, присаживаясь рядом с телами, которые оттащил в сторону. Мелоп, Безухи, Джакс и Нармы", Колодин скорбно нахмурился, «Радуйся, что остальные живы. Сказал он себе: легко подумать, тяжело принять, что с остальными. Еще у пятерых были серьезные ранения, но камень и Камянелапэ на них позаботились. Эти двое неплохо усвоили уроки Каладина. Сам он больше ничего не мог сделать для раненых. Парень посмотрел на тело Мелопа. Топор Паршендера всёк руку и повредил кость. Мостовик умер от потери крови. Если бы Каладин не сражался, он смог бы Сейчас не время, сожалеть. Переходите на ту сторону, приказал он своим людям, взмахнув рукой. «Теф, ты главный. Мож тебе хватит сил остаться со мной. «Еще бы. На крововленном лице мостовика появилась ухмылка. Мож выглядел взволнованным, но не уставшим. Мостовики отступили. Колодин повернулся к солдатам олети, как будто заглянув в шатер, Куда сносили раненых со всего поля боя? Не было ни одного человека без какой-нибудь раны. Те, что в центре, спотыкались и хромали. Фланги еще сражались, но их форма была в крови и дырах. Отступление превратилось в хаос. Он пробрался сквозь толпу раненых, указывая им на место. Одни его слушались, другие продолжали стоять с отрешенным видом. Каладин поспешил к отряду, который держался лучше остальных. Кто вами командует? Это У солдата был глубокий порез на щеке. Светлоорд Далинар, непосредственный командир. Кто ваш капитан? Он мертв, как и командир роты. и Его заместитель, Бурий отец. К мосту немедленно!» — крикнул он и двинулся дальше. Мне нужен офицер, кто командует отступлением. Впереди показался человек в поцарапанном синем осколочном доспехе, возглавлявший отряд. Вероятно, сын Далинара, Адалин. Он был занят, удерживая Паршенди. Беспокоить его было не очень умно. "Сюда!" позвал какой-то солдат. "Я нашёл Светлорда Хавара, он командир Арьергарда. Наконец-то." Подумал Калодин и, поспешив сквозь хаос, обнаружил бородатого светлоглазого, который лежал на земле, кашляя кровью. Парень окинул его взглядом, увидел огромную рану на животе. "Кто его заместитель?" «Мертв!» сказал светлоглазый воин, нашедший командира. А ты? На ком, Гаваль!» Солдат был совсем юный, моложе Каладина. Ты повышен. Переведи этих людей через мост как можно быстрее. Если спросят, в бою тебя повысили в звании до командира арьергарда. Если кто-то заявит, что он выше тебя по рангу, шлеи его ко мне. Гаваль вздрогнул. Повышен? Кто ты такой? Разве ты можешь так поступать? Кто-то должен Резко ответил Каладин. Идея за работу. "Я!" быстро рявкнул Каладин. Удивительное дело, Светлоглаз одал ему честь и заорал, созывая свой отряд. Люди хворобина были ранены, избиты и потрясены, но их хорошо обучили. Как только появился командующий, приказы быстро разлетались во все стороны. Отряды строились и пересекали мост один за другим. Знакомые действия, похоже, помогали им справиться с старившим вокруг беспорядком. Через несколько минут основной массив армии Холлина потек через мост, точно песок через узкое место в часах. Кольцо сражения начало сжиматься. Но люди по-прежнему кричали, и умирали в беспорядочном грохоте мечей, и щит и копья металл. Каладин поспешно стащил с себя доспехи и спанцеры. Злить Паршенди в этот момент не очень мудро. И бросился осматривать раненых. Он нашел офицеров, но оба были в шоке. Раненый ни на что не годны. Похоже, те, кто еще был в состоянии сражаться, руководили фланговой обороной, удерживая поршенте. Колодины Моу шринулись в центр передовой, где Олети держались лучше всего. Там он наконец-то обнаружил командира, высокого, величавого, светлоглазого в стальной кирасе и шлема. Синий цвет его мундира был на тон темнее, чем у остальных. Он командовал сражением почти в первых рядах. Увидев Каладина, Колодина, кивнул внули заорал, перекрикивая шум битвы. "Ты командуешь мостовиками?" "Да", ответил Каладин. "Почему твои люди не идут к мосту?" "Мы кобальтовая гвардия, наш долг защищать Светлорда Адалина". Он указал на сражавшегося чуть впереди принца в синем осколочном доспехе. Осколочник как будто пытался куда-то прорваться. "Где великий князь?" допытывался Каладин. "Мы не знаем", Светлоглаз ускревился. Его гвардейцы исчезли. "Вам придется отступить, основное войско уже на другой стороне. Если вы останетесь, попадете в окружение". "Мы не бросим Светлорда до Долина!» Прости!" Каладин огляделся по сторонам. Оле сражавшиеся с флангов едва удерживали позиции, но явно не собирались отступать, пока им не прикажут. Ну ладно. Каладин скинул копье и протолкался на передний край. Там яростно сражались паршенди. Парень убил одного ударом в шею и влетел в середину группы. Замелькал наконечник его копья. Бури свет почти закончился. Но у этих паршенди были самоцветы в бороде. Коладин вдохнул немного, чтобы солдаты Алетии не заметили, что он светится, и бросился в атаку с новыми силами. Враги отступили перед его яростным натиском, и те несколько кобальтовых гвардейцев, что сражались рядом, потрясенно отпрянули. Через пару секунд вокруг Коладина лежал с десяток паршенде, раненых или мертвых. В рядах врага открылась брешь, и он ринулся вперед, сопровождаемый мошем. Адалина окружили множество паршенде. Все недоспех юноши покрывали царапины и трещины. Колодин еще не видел осколочный доспех в таком ужасном состоянии. Бури свет строился из трещин почти так же, как поднимался от кожи Каладина, когда тот удерживал или использовал большое его количество. Ярость осколочников в бою заставила Каладина замереть. Они с мощем остановились на границе досягаемости осколочного клинка. И Паршенди даже не заметили мостовиков. Они с отчаянием пытались сокрушить Адалина. Принц Холин убивал по несколько врагов за раз, но как Колодина уже доводилось видеть, его оружие не рассекало плоть. Глаза Паршенди сгорали, чернели, и враги падали десятками. Вокруг Адалина собирались трупы, как упавшие, перезрелые фрукты вокруг дерева. И все таки он явно держался из последних сил. Его осколочный доспех был не просто в трещинах, Местами виднелись дыры. Шлем исчез, хотя принц заменил его обычным шлемом копейщика. Юноша хромал на левую ногу, почти волочил ее. Клинок нёс смерть, но паршенди все подбирались. Каладин не смел приближаться. "Адалин Холин!" заорал он. Осколочник продолжил сражаться. "Адалин Холин!" снова завопил Каладин. И облачко бури света вырвалось из его рта, а голос загремел. Сын князя на миг застыл, оглянулся на Каладина и с неохотой отступил. Кобальтовая гвардия прорвалась благодаря Каладину и бросилась вперед, удерживая Паршенди. "Ты кто такой?" сердито спросила Долин, приближаясь к Каладину. По его молодому лицу струился пот, волосы превратились в спутанную массу русового черного. Я тот, кто спас твою жизнь. Мне нужно, чтобы ты дал приказ отступать. Твои войска больше не могут сражаться. Моставик, мой отец еще там. Аталин указал непомерно большим клинком. Я его видел пару секунд назад. Его Решадиум отправился за ним, но не вернулся ни конь, ни всадник. Я поведу отряд, и ты отступишь. Раздраженно перебил Каладин. Холин, посмотри на своих людей. Они едва держатся на ногах, что уж говорить про битву. Ты теряешь десятки каждую минуту. Ты должен их отсюда вывести. Я не брошу отца, упрямо возразил принц. Ради Радемиров, если ты погибнешь, Адалин Холлин, у этих людей не останется ничего. Их командиры ранены или мертвы. Ты не сможешь помочь отцу, ты едва переставляешь ноги. Я повторяю, немедленно забирай своих людей отсюда. Молодой принц отшатнулся и моргнул, услышав тон Каладина. потом взглянул на северо-восток, где на скале внезапно мелькнула фигура в сланцевато-сером доспехе, сражающаяся со сколочником Паршенди. «Вон так близко! Каладин тяжело вздохнул. Я пойду за ним. Ты бери на себя отступление. Удерживай мост, только мост. Адалин сердито уставился на колодина и шагнул вперед, но тут в доспехе что-то сломалось. Принц Холлин споткнулся и упал на одно колено. Стиснув зубы, он кое-как поднялся и громко крикнул: "Капитан Малан, берите своих солдат и отправляйтесь с этим человеком. Вытащите моего отца оттуда!" Светлоглазый, с которым парень говорил чуть раньше, решительно отсалютовал. Адалин опять бросил на колодина сердитый взгляд. Подняла осколочный клинок и с трудом зашагал к мосту. "Мож, иди с ним". "Но, мож иди", мрачно повторил Каладин, глядя на уступ, где сражался Далинар. Потом глубоко вздохнул, сунул Капё подмышкой и помчался сломя голову. Кобальтовая гвардия орала ему вслед, пытаясь догнать, но он не оглядывался. Столкнувшись со строем атакующих врагов, повернулся и копьем сбил сразу двоих. Перепрыгнул через них и побежал дальше. Большинство паршенди в этой части поля боя сражались с Далинаром или прорывались к мосту. Здесь, между двумя фронтами, ряды мостовиков не отличались густотой. Каладин двигался быстро, на бегу втягивая бурисвет, увертываясь от паршенди. Вскоре он достиг места, где бился Долинар. Скалистый уступ был теперь пуст, но множество врагов собрались у его подножия. Там Подумал Каладин и прыгнул вперёд. Заржала лошадь. Долинар потрясенно поднял голову и увидел, как храбрец вырвался на открытое пространство, окружённое парженди. Решадиум пришел на помощь. Как? Где? Конь должен был быть в безопасности на другом плато. Слишком поздно. Долинар стоял на одном колене противник-осколочник его добивал. Барсен депнул его в грудь и опрокинул на спину. Последовал сильный удар по шлему, и еще один, и еще. Шлем лопнул и от сильных ударов, сознание Далина распуталось. Где он? Что происходит? Почему его придавило чем-то тяжелым? Осколочный доспех. Думал князь, пытаясь встать. Я в своем доспехе. Всё лицо повеяло ветром. Удар по голове. Таких ударов следовало остерегаться даже в осколочном доспехе. Врак возвышался над ним как гора и словно бы изучал, искал что-то. Долинар вырвал меч. Дуэлянтов окружали обычные солдаты Паршенди. Они вынудили храбреца отступить, и конь тихонько заржав встал на дебы. Великий князь посмотрел на него, и перед глазами все поплыло. Почему осколочник оттягивал момент убийства? Гигант Паршенди наклонился и заговорил. У него был такой чудовищный акцент, что поначалу Долинар не понял ни слова. Но потом до него вдруг дошло, что враг все таки говорит с ним по -алитийски. "Это в самом деле ты?" сказал осколочник Паршенди. "Я наконец-то тебя нашла". Долинар удивленно моргнул. Задние ряды наблюдавшие за спиной врагов дрогнули. Что-то знакомое было в происходящем. Множество поршенде вокруг, осколочник в опасности. Долинар такое уже переживал, только находясь с другой стороны. Не может быть, чтобы осколочник беседовал с ним. Долинар получил слишком сильный удар по голове. Он точно бредит. Что за сила потревожила кольцо зрителей поршенде? Садиас. Мысли князя путались. Он пришел спасти меня, как я спас его. Объедини их!» Он придет», — подумал Долинар. Я знаю, он придет, я соберу их. Паршенди пришли в движение, завертелись и завопили. Внезапно сквозь их ряды прорвался кто-то, отнюдь не Садиас. Юноша с волевым лицом и длинными вьющимися черными волосами, с копьем. Он светился. Что? Долинар потрясенно смотрел на воина. Колодин приземлился на открытом пространстве и увидел двух осколочников. Один лежал, и из доспеха слабо сочился барисвет. Слишком слабо. Учитывая количество трещин, самосветы скорее всего почти разрежены. Другой паршенде, судя по размерам и телосложению, стоял над павшими. Отлично. Подумал Колодин, бросаясь вперед. Пока враги не пришли в себя от неожиданности, не кинулись на него. Осколочник Паршенди, у которого сквозь большую пробоину на ноге вытекал бурый свет, наклонился, вглядываясь в Далинара. Спышкой вернулось воспоминание о том, как Колодин спаса Самарама. Парень метнулся к нему и вонзил копье в трещину. От неожиданности осколочник закричал и выпустил клинок, который превратился в облачко тумана. Каладин выдернул копье и отпрянул. Осколочник замахнулся в него кулаком в латной перчатке, но не попал. Парень прыгнул и вложил в удар все силы. Опять вонзил копье в трещину на ножной пластине доспеха. Осколочник закричал еще громче, споткнулся и упал на колени. Колодин пытался высвободить копье. но воин упал на него и разломил древко. Парень отпрянул. Теперь он оказался с пустыми руками в кругу паршенде, и лишь бурый свет струился из его тела. Тишина. А потом войны опять начали повторять те же самые слова. Нишуа кадаль. Паршенде передавали их из уставу уста с шепотом, растерянные в какой-то момент завели песню, которую Каладин раньше не слышал. И так сойдет. подумал он. Главное, они не пытались атаковать. Долинар Холин пошевелился, сел. Колодин присел и усилием воли направил большую часть бури в каменистую землю, оставив достаточно, чтобы держаться на ногах, но перестать светиться. Потом бросился к боевому коню, которого держали паршенди. Он отпрянул от Каладина в ужасе. Тот взял поводье и быстро вернулся к великому князю. Долинар тряхнул головой. Перед глазами у него по-прежнему все было как в тумане. но мысли постепенно приходили в порядок. Что случилось? Его ударили по голове, и теперь осколочник Паршенди лежал на земле. Лежал. Что с ним произошло? Действительно ли эта тварь с ним говорила? Нет, наверное, ему все померещилось. Как и светящийся молодой копейщик. Теперь-то он не светился. Юноша держал в вожах рабрица и неторопливо махал долинару. Великий князь Холин заставил себя подняться. Вокруг них паршенди бормотали что-то неразборчивое. Асколочный доспех. Подумал князь, глядя на коленопреклонного паршенди. И клинок. Я мог бы сдержать слово Данне Ринарину. Я мог бы. Асколочник застонал, держась за ногу рукой в латной перчатке. Долинару не терпелось его прикончить. Он шагнул вперед, волоча непослушную ногу. Паршенди молча наблюдали. Почему они не нападали? Высокий копейщик подбежал к Долинару, ведя за собой в поводу храбреца, на коня светлоглазый. Мы должны его прикончить. Мы можем! На коня! скомандовал юноша, бросая ему вожжи. А паршенди в это время развернулись лицом к приближающемуся отряду солдат Олети. Ты же вроде как честный, прорычал копейщик. С Долинаром редко так разговаривали, особенно темноглазые. Но «Ну так вот, твои люди не уйдут без тебя, а мои люди не уйдут без твоих. Так что ты сейчас сядешь в седло, и мы выскочим из этой смертельной ловушки. все понятно. Даленар посмотрел юноши в глаза, кивнул. Ну, конечно, копейщик прав, они должны оставить вражеского осколочника в покое. «Ведь им все равно не снять с него доспехи, не волочить же за собой троп. Отступаем! крикнул Долинар солдатам, взбирая в седло храбреца. Он едва смог это сделать. В его доспехи оставалось очень мало бури света. Храбрец, крепкий и верный, Понесся галопом по коридору спасения, за который солдаты заплатили своей кровью. Безамянный копейщик бежал следом. А кобальтовая гвардия погибала вокруг них. Впереди на Спасительном плато было множество солдат. Мост все еще стоял, его удерживал Зволнованый Адалин, ожидая возвращения отца. С чувством облегчения Долинар галопом пронесся по деревянному настилу и достиг прилегающего плато. Адалин и его оставшиеся гвардейцы ринулись следом. Долинар развернул хребрицу, глядя на восток. Паршенди строились на краю ущелья. Но не бросались погоня. верхней части плато несколько человек трудились над куколкой. Ее забыли обе стороны в горячке сражения. До сих пор они никогда не гнались за отступающими, но могли теперь и передумать, погнать войско долинара до самых постоянных мостов. Но этого не случилось. Они построились и завели одну из своих песен, ту самую, что пели всякий раз, когда войска летят отступали. Пока Долинар наблюдал, во главе паршенде появился хромая воин в потрескавшемся серебристо осколочном доспехе и красном плаще. Он снял шлем, но расстояние было слишком большим, чтобы разглядеть черты черно красного лица в мраморных разводах. Старый враг Долинара поднял осколочный клинок жестом, который нельзя было ни с чем перепутать. Салют, знак уважения. Князь инстинктивно призвал свой клинок, и через десять ударов сердца ответил таким же салютом. Мостовики вытащили мост на плато, разделяя две армии. "Позаботьтесь о раненых", крикнул Долинар. "Мы не бросим никого из тех, кто сможет выжить. Здесь паршенди на нас не нападут". Его люди закричали в ответ. Каким-то образом это спасение казалось большей победой, чем любое выигранное свет сердца. Усталые отряды аляте разделились на батальоны. Восемь отправились на битву, и теперь их было тоже восемь. Но в нескольких осталось всего-то сотня другая солдат. Те, кто знал лекарское дело, осматривали шеренги. а оставшиеся в живых офицеры подсчитывали потери. Солдаты садились без сил, окруженные спренами боли и спренами изнеможения, окровавленные, многие без оружия и в порванной форме. Паршенди на другом плато продолжали свою странную песню. Долинар сосредоточился на мостовом расчете. Юноша, который его спас, был похож их командиром. Неужели он и прямо поверка сколочника. Долинар смутно припомнил быструю, резкую схватку, копье в ногу. Парень явно умелый и удачливый боец. Мостовой расчет действовал куда более сплочённо и дисциплинированно, чем Долинар мог ожидать от людей столь низкого положения. Он больше не вправе медлить. Великий князь Холин двинул храбреца вперед, проехал мимо раненных, измотанных солдат. Они напомнили ему о собственной усталости, но теперь, когда Долинар мог сидеть, особо не напрягаясь, силы постепенно возвращались, и в голове уже не звенело. Командир мостового расчета занимался раной одного из своих, и его пальцы двигались умело. Опытный полевой лекарь в мостовиках Что ж, почему бы и нет, подумал князь. Это не более странно, чем то, как хорошо он сражается. Вот так секреты усадятся. Садеса. И он посмотрел на Долинара снизу вверх. И тот впервые заметил на лбу своего спасителя арабские клейма, скрытые длинными волосами. Мостовик с крайне недружелюбным видом встал и скрестил руки на груди. Вы заслуживаете похвалы, произнес Долинар. Вы все Почему ваш великий князь отступил, а потом прислал вас нам на помощь? Несколько мостовиков тихонько рассмеялись. Он нас не посылал, сказал их главный. Мы пришли сами, против его воли. Долинар кивнул и понял, что это единственный ответ, которого следовало ждать. Почему? добытывался он. Почему вы это сделали? Юноша пожал плечами. Вот так впечатляющий позволили поймать себя в ловушку. Долинар вновь устало кивнул. Вероятно, ему следовало испытывать раздражение из-за тонна молодого человека, но тот говорил чистую правду. "Да, но почему вы пришли? И где вы учились так хорошо сражаться?" "Это вышло случайно", пояснил тот и снова повернулся к своим раненым. "Как я могу вам отплатить?" спросил Долинар. Мостовик опять взглянул на него. Не знаю. Мы собирались сбежать от Садиса, исчезнув в суматохе. Может, все таки сбежим, но он точно выследит нас и перебьет. Я мог бы забрать всех вас в свой лагерь и заставить Садиса дать вам свободу. Боюсь, не получится. В глазах мостовика читался страх. И боюсь, что в вашем лагере теперь небезопасно. Этот маневр Садиса это ведь начало войну между вами, верно? Так ли это было на самом деле. Далина разбегал думать о Санисе, его мысли занимало выживание. Но гнев бурлящей ямы где-то глубоко внутри его. Он отомстит Садиесо за случившееся. Но может ли допустить войну между княжествами? Это расколит Алиткар. Более того, уничтожит дом Холен. У Далина не осталось ни войск, ни союзников, чтобы противостоять Садиесо. Ведь он только что потерпел катастрофу. Как поступит Садиас, когда Долинар вернется? Попытается закончить дело, нападет? Нет, подумал князь. Нет, он всё обставил именно так, неспроста. спроста. на него не нападал. Он бросил Далинара. Но по правилам малетье это совсем другое дело. Он просто тоже не захотел рисковать королевством. Садиас не хочет прямой войны. А Далинар не, на гнев не может себе ее позволить. Великий князь сжал кулак и опять повернулся к копейщику. Войны не будет. По крайней мере, не сейчас. Что ж, в этом случае, забирая нас в свой лагерь, вы совершаете кражу. Королевские законы заповеди, которых вы по слухам придерживаетесь, потребуют вернуть нас Садису. Он не позволит нам так просто уйти. Я разберусь с Садисом. сказал Долинар. — "Возвращайтесь со мной. Даю слово, вы будете в безопасности. Клянусь семёр ошметками чести, что у меня еще остались". Мостовик посмотрел ему в глаза, словно что-то искал. Это да чего же он жесткий для столь молодых лет. Ну хорошо, согласился этот странный копейщик. Мы вернемся. Я не могу бросить людей, которые остались в лагере. И поскольку у нас теперь так много раненых, Припасов для бегства все равно не хватит. Юноша Внов принялся трудиться над раненым, а Далинар верхом на храбреце поехал за отчетом о потерях. Он вынудил себя взять под контроль ненависть к Садиасу. Это было трудно. Нельзя превратить случившееся в войну, но и вернуться к прежнему тоже не мог. Садис расшатал равновесие, того, что было, уже не восстановить.